чем его заставили признаться. Допросы Берзина, как мы видели на первых страницах книги, начались через три дня после ареста. Затем его вызвали к следователям 17 января 1938 года. Следующий допрос — состоялся 25 марта. В этот день следователь Шнейдерман предъявил ему постановление об избрании меры пресечения. Вот текст этого процессуального документа. 25 03 1938 года. рассмотрев собранный материал по делу номер 16288 и приняв во внимание, что гражданин Берзин Эдуард Петрович 1893 года, уроженец бывшей Лифлянской губернии, Латвия, бывший директор Дальстроя, Достаточно изобличается в том, что являлся активным участником фашистской националистической латышской организации правых, постановил гражданина Берзина ЭП привлечь в качестве обвиняемого по статье 58, пункты 6, 7, 8, 9. и 11 УК РСФСР. Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей. Смотри источники и литература. Пункт 164. Постановление подписано замначальника 13-го отделения ГГБ НКВД СССР Шнейдерманом. В нижнем поле имеется также подпись Берзина, которая свидетельствует, что он текст постановления читал. После этого следователь начал, собственно, допрос. Он потребовал, чтобы Берзин рассказал о своих первых шагах на пути предательства интересов советской власти. Вот что Берзин ответил. Я был в составе латышской дивизии и с последней очутился на территории Советского Союза. Я не примыкал никаким партиям и был националистически настроен. Под влиянием этих настроений Я пошел воевать во время империалистической войны в составе латышских стрелков, так как царское правительство обещало дать Латвии самостоятельность, если мы будем доблестно сражаться против немцев. После Октябрьской революции я также мало разбирался в политике, продолжал оставаться в составе латышских стрелков и был также националистически настроен. Насколько я вспоминаю, под влиянием событий того времени у меня был даже некоторый подъем националистических настроений. Я мало разбирался в вопросах программы коммунистической партии, и вступил в партию под влиянием Петерса, который дал мне весьма серьезное поручение и приобщил меня к работе в ЧК. По его поручению я разрабатывал Локарта. В процессе этой работы я сблизился с Петерсом и под его влиянием вступил в партию. «Смотри источники и литература». Пункт 165. В этом месте следователь прервал Берзина и задал вопрос о том, что конкретно то делал в конце 20-х годов по сбору шпионских материалов и вербовке в Антисоветскую организацию своих подчиненных. Берзин так ответил на вопрос следователя. Несколько позднее, в 1928 году, когда работа на Вишере развернулась, я завербовал начальника пожарной охраны Черныха. Когда развернулось строительство бумажного комбината, мною собирались материалы о технологическом процессе по бумажной фабрике, целлюлозному заводу, По сернокислому и холодному производству. Эти материалы я лично передавал Рудзутаку. Родзутак был удовлетворен получаемыми от меня шпионскими материалами и поручил мне приступить к созданию на вишерском комбинате диверсионной группы с тем, чтобы путем диверсионных актов можно было бы в любую минуту вывести вишерский комбинат из строя. Смотри источники и литература. Пункт 166. Подобные тексты, написанные следователем, Берзин подписывал, по-видимому, в состоянии когда не отдавал отчета своим действиям. Чтобы добиться этого, его систематически избивали и подвергали другим истязаниям. Такова была чудовищная практика следственного конвейера в Лубянской, а затем в Бутырской тюрьме в тот период. О подобных пытках опубликованы воспоминания десятков репрессированных, оставшихся в живых. Об этом откровенно рассказывали сами палачи из НКВД, которых после смерти Сталина привлекли к судебной ответственности за превышение власти. Все эти материалы опубликованы в других изданиях, и мы не будем их повторять. Лишь напомним, что на тюремной фотографии Берзина, включённая в его дело номер 16288, у него мужчины в сорок 44 года, борода в белой окантовке, а под глазами огромные чёрные впадины. Этот его словесный портрет мы приводили на первых страницах нашей книги. Поэтому неудивительно, что Берзин подписал 25 марта 1938 года и заключительные строки, написанные следователем Шнейдерманом. Рудзутак, так же, как и я, убежденный латышский националист. Я создал на Вишхимзе диверсионную группу. В 1934 году получил от Рудзутака задание создать на Колыме антисоветскую организацию, вовлекая в нее террористов, правых и вообще антисоветские элементы — как из работников Треста, так и из заключенных, заняться диверсиями и вредительством. Смотри источники и литература. Пункт 167. После подобных признаний, полученных под пытками, сотрудники НКВД, смело могли обвинять директора Дальстроя в самых фантастических преступлениях, и они осуществили это.